подошла к госпоже де Сен-Лу и, памятуя о большой ее начитанности, но забыв, что ей достался по наследству острый, саркастический нрав отца, спросила, это ведь басня Ла Фонтена, не так ли? Полагая, что она узнала, но не будучи в том абсолютно уверена, ибо басня Ла Фонтена она знала плоховато, да и сверх того считала Лафонтена детским автором, которого не читают в свете. Чтобы встретить такой успех, артистка, наверное, пародировала Ла Фонтена, думала милая дама. Однако Жильберта против своей воли подтвердила эту мысль, ибо она не любила Рошели, и, желая сказать только, что ничего от басни в подобном прочтении не осталось, Она сказала об этом слишком уж остроумно. Так сказал бы ее отец, оставлявший простодушных собеседников в сомнении относительно смысла высказанного. На четверть изобретение актрисы, на четверть безумие, четверть не имеет никакого смысла, остальное от Ла Фонтена, что позволило госпоже де Морьянвальд утверждать, что только что услышанное было вовсе не двумя голубями ла фонтена, но обработкой, где самое большее от Лафонтена фонтена осталось только четверть. Благодаря крайнему невежеству публики никто этому не удивился. Так как один из друзей Блока опоздал, тому приятно было спросить его. Не слышал ли он когда-нибудь чтение Рошели, Затем он стал его расписывать в самых необыкновенных тонах, преувеличивая и неожиданно находя в рассказе об этом модернистском чтении и передаче своего впечатления странное удовольствие, не испытанное им даже отчасти, когда он ее слушал. Безжалостная механика триумфа, несмотря на субъективное неприятие автором чтения актрисы, оставляет настоящую ценность ее таланта за кадром. Вероятно, целью автора в этом отрывке был показ не Шели, несмотря на отвращение, которое она внушала, она вполне могла быть гениальна или, по крайней мере, представлять собой ипостась прогресса в искусстве, о котором ниже, не героев, но триумфа признания самого к себе. Настоящее искусство не нуждается, так сказано выше, в декларациях и во многом другом, и совершается в тишине. То есть механика этого триумфа такова, что талант по отношению к нему нечто случайное. Затем Блок с преувеличенным волнением Фальцетом поздравил Рошель. и представил ей своего приятеля, провозгласившего, что никто еще не восхищал его так, как она. А Рошель, знакомая теперь с дамами высшего света, и, не отдавая себе в том отчета, подражавшая им ответила, «О, я очень польщена, ваша оценка, такая честь для меня!» Друг Блока спросил ее, что она думает о берма Бедная женщина, она, кажется, измоталась до предела. Я бы не сказала, что она была совсем уж бездарна, хотя настоящего таланта в ней никогда не было, она любила только душераздирающие сцены, в конце концов она принесла пользу, и, конечно, ее игра была поживее, чем у других. Она была очень хорошим человеком, она была благородна, и просто разрывалась ради других. А теперь она не зарабатывает ни су, потому что публика давно уже разлюбила то, что она делает. Впрочем, — добавила она, смеясь, — скажу я вам, из-за моего возраста мне понятно только то, разумеется, что было недавно, а тогда я была еще молода, чтобы ясно разобраться. Она Не очень хорошо читала стихи, — рискнул спросить приятель Блока, чтобы польстить Рошели, ответивший, — разумеется, она не могла прочесть ни одного стихотворения. Это была то проза, то китайский, то воляпюк — все, кроме стихов.